Глава двадцать шестая. Первый шаг. Анфиса. Окрыленная фантастической поездкой, чувствовала себя словно золушка, неожиданно попавшая на бал. Появилось море сил и энтузиазма. Готова была сделать все для того, чтобы моя жизнь стала похожа на вчерашний день. Леонид сделался мягче и снисходительнее. Теперь он меня не воспринимал как врага. Мы сотрудничали на пути к одной цели. Новые недели ознаменовалась еще и тем, что Аня начала ходить в детсад. Все очень вовремя. Я проводила ее чуть ли не со слезами на глазах. Переживала. «Мама, хватит! Я уже два года хожу туда. Там все отлично!» «Это же тебе не бесплатный садик!» Деловито сказала она, будто представляла, что это такое. «Ты права. Все равно будь осторожнее и звони по возможности». «Ладно». Она обняла маленькими ручками и ушла вслед за водителем. Отправилась в кабинет Ольги. Там были многочисленные книги по психологии, и я все думала, с чего же начать. Взяла первую попавшуюся, которая привлекла внимание. Никогда не любила эту комнату. Здесь слишком много личного хозяйки. Откровенно говоря, чтение выбранной книги меня жутко усыпляло, но я была тверда в своем решении приблизиться к своему прототипу. Чтобы хоть как-то отвлечься, Принялась рассматривать содержимое в письменного стола. Нашла визитки. СПА, фитнес-центров, массажистов, стоматологов и прочих важных людей, а также ежедневник. Нехорошо читать чужие записи, но мой случай особенный. Мне это жизненно необходимо. В записной книжке был досконально распланирован каждый день, включая обед, завтрак и ужин. Почерк аккуратный, круглый и понятный. Видно, что Ольга серьезно подходила к планированию своей жизни. Вот это было уже поинтереснее книги по психологии. Принялась изучать. Взяла новый ежедневник и, подобно Ольгиному расписанию, составила свое. Избегая пока личных встреч с подругами, психологами и прочих визитов. Взамен записалась на тренинг под фейковым аккаунтом. Просмотрела новые коллекции одежды, которую покупала Ольга, и осталось совсем чуть-чуть личного времени. Пошла в сад, погуляла по периметру и на завтра запланировала выход за пределы частной территории. Когда-то же я должна уже это сделать. Прямо чувствовала, как становлюсь настоящей рублевской женой, и мне уже начинала нравиться эта роль. С нетерпением ждала возвращения супруга, а он оставался верен себе. И когда часы приблизились к двенадцати ночи, я услышала шаги. Сидела в кровати с умной книгой в руках при полном параде. Ради такого случая надела один из Ольгиных пеньюаров, накрасила глаза и уложила волосы, будто собралась не спать, а на коктейльную вечеринку. У самой руки и ноги ледяные от страха и волнения, но я твердо решила сегодня сделать первый шаг. Нельзя же ведь так! спать в одной кровати, воспитывать ребенка и быть чужими людьми. «Привет», — сказала я, увидев его в дверях. Молча, не ответив ни слова, будто меня и нет тут вовсе, и я разговариваю со стеной, он торопливо прошел в ванну. Срочно, очень срочно нужно было придумать вопрос, который выцепит его из молчания, желательно не идиотский. Тут в книге я прочла фразу «Если хотите понравиться мужчине, всегда интересуйтесь им». Так и сделаю». Леонид вышел из ванной, и я сразу, мягко, деловито, как ни в чем не бывало, спросила, «Как дела на работе?». Он посмотрел на меня, нахмурив брови, подошел, присел на кровать, устало вздохнул и с евным издевательством ответил, «Хорошо, милая, у меня все хорошо». Я смотрела, не сводя с него глаз, потому что знала, сейчас разразится буря, и мне было страшно. «Спрашивая вы, дамочка, наверное, хотели получить примерно такой ответ?» Упрямо молчала, боясь теперь произнести даже слово. «Я не должен вам ничего рассказывать. Вы мне никто и даже хуже. Обычно с таким типом людей я отказываюсь иметь что-то общее, но, к сожалению, пока вынужден играть по вашим правилам. Я не верю ни одному вашему слову и не имею желания с вами общаться. Ясно?» Я кивнула на автомате. Он встал и просто лег с другой стороны. На меня словно вылили тонну грязи. Не сразу сообразила и собралась с мыслями. Встала, словно зомби, и тихо ушла. Куда? Не знаю. Нашла более-менее подходящую комнату и легла на кровать поверх покрывала. Никто за мной не пришел, не попросил прощения, не взял на ручки и не приласкал. Определенно, мужчины меня воспринимают как-то странно, и внешность абсолютно точно здесь ни при чем. Чутко поняла, что в этом доме я самый последний человек. Только в сказках принц влюбляется в простушку с большим открытым сердцем, готовую всю себя отдать ему взамен на нормальную семейную жизнь. Но придумывала себе замков из песка, а по факту сданное в аренду тела. Тихо плакала всю ночь, чтобы никто не услышал. Уснула под утро, так и не решив, как жить дальше. Ночью все краски сгущаются, и ситуации становятся неразрешимыми. Лучше никаких кардинальных решений не принимать.